И делу хорошо, и Гавриле почет. — А про Марфу ты узнала? — Гаврила точно не знает. У него поденщик один работает. Так вот, этот поденщик — доверенный Марфой Бусыгиной человек. Через день должен вернуться. Тогда Гаврила его и спросит. — Отлично! — обрадовалась Анна и обняла Карлицу. — А за работу тебе спасибо огромное. — Что бы я без тебя, моя дорогая, делала? «Это чтобы я без вас делала. В земле сырой бы лежала», — поправила ее Василиса, но Анна только отмахнулась. Сколько воды с тех пор утекло. «Кстати, в Замоскворечье тоже завтра наведаемся. Поговорим с вдовой купца и Демина». «Это еще зачем?» — удивилась Василиса. «В такую-то грязь». «Если в Москве грязи боятся...» то по шесть месяцев в году дома сидеть надо, — справедливо возразила Анна. — На Троицкой дороге к Гавриле пироги есть грязи нету. — А как к купеческой вдовеете, так уж и грязь появилась, — рассмеялась Анна. — Ничего, сразу после заутренней отправимся. — Ваша воля. Тогда сначала в Замоскворечье так и дело сделаем, и аппетитно гуляем, а потом к Гавриле... Широко зевнув, протянула Василиса. Эх, бы на ночь сказки послушать. А помните, как Варвара про девичьи зори рассказывала? Какая рассказчица знатная была. За душу прямо так и хватало. Мечтательно добавила она. Анна поспешила согласиться. Хорошо на самом деле сказки сказывала. Хотя не мне судить, я всех ваших легенд не знаю. И эту слышала в первый раз. — И мне она была раньше неведома, — призналась Василиса. — Ты уверена? — удивилась Анна. — А мне казалось, что тебе все сказки известны. — И на старуху бывает пророха, поэтому и говорю вам, что знатная была рассказчица. С утра... Не теряя времени даром, отправились в Замоскворечье. Несмотря на ранний час, ярмарка возле кремлевских стен была в самом разгаре. Торговый люд зря времени не терял. Повсюду толкался народ. Пирожники с аппетитно пахнущими лотками протискивались сквозь гомонящую толпу, предлагая свой товар. Зазывалы кричали во все горло. Торговцы и покупатели били по рукам так, Словно старались оставить друг друга без столь необходимых передних конечностей. Воришки шныряли тут и там. Вооруженные стражники приглядывали за порядком, не обращая, впрочем, никакого внимания на ловцов мелкой дичи. Тут же орали во все горло, одетые в разноцветные лоскуты зазывали ярмарочных балаганов. Быстро добрались до искомой лавки. Купеческая вдова Ульяна Демина оказалась степенной женщиной, лет пятидесяти с лишним. Говорила неторопливо, лавку свою расхваливала и о смерти Варвары сокрушалась. Но больше всего ее интересовала судьба задатка. Мол, часть денег она уже и истратить успела. За домишко недалеко сама задаток дала и пыталась справиться. Не подождут ли Варварины наследники? пока она лавку заново продаст, и тогда уж и расплатится. Так сам с собой разговор зашел о Марфе Бусыгиной. Как только Демина услышала имя Марфы, тут же встрепенулась и округлила глаза. Неужто Марфа Варваре сестрой приходилась. — Свят-свят-свят! — перекрестилась и добавила. — Знать, неспроста Варвара умерла. С лукавым шутки плохи. — Чёрт-то тут причем? чём? — строго спросила боярыня. — А при том, — закивала головой Ульяна Дёмина, — все в замоскворечье знают, как Марфа Калашника Богдана Ерёмина с надобьями своими заморила. Ведь какой знахаркой была, все к ней ходили, людей вылечила не счесть. Да только не зря говорят, что много знать — Беда. — Зазнается человека и такое для лукавого легкая добыча. То есть Марфа отравила калашника, чтобы угодить сатане. — А то как же! Правда, на подробности купеческая вдова поскупилась, и стало ясно, что всего лишь пересказывает россказни других. Анне стало неинтересно, и она торопливо распрощалась. Больше ничего важного та сообщить ей не могла по дороге прокручивала в голове все только что услышанное. В историю, что известная знахарка в угоду дьяволу отравила почтенного торговца, верила с трудом, а вернее не верила вообще. Калашник мог вполне оказаться простой жертвой лечебной ошибки. Знахарство всегда отличалось определенной долей риска. Ее учительница хорошо разбиралась в травах и не уставала повторять что частенько от любого лечебного средства до яда был всего один лишь шаг. Погруженная в свои думы и не заметила, как они добрались до места назначения. Двери постоялого двора Гаврилы Крюка были широко распахнуты. Внутри и снаружи толпился самый разнообразный народ — корабейники, мастеровые и крестьяне, приехавшие на ярмарку. Василиса потянула свою боярщину внутрь. Помещение было низким, потолок прокопченным, но пахло не так, как обычно, прокисшими щами, а дымом, крутившимся на вертеле мясом и травами. Василиса выбрала стол, стоявший в относительном уединении, усадила свою хозяйку и завертела головой. Говорила Крюк, худой, жилистый мужик, подлетел в миг. Смахнул крошки со стола и расплылся в сладчайшей улыбке. — Спасибо за честь, боярыня. Уважили. И тебе спасибо, Василиса, что хозяйку свою привела. Не каждый день боярыни великой княгини Московской у нас обедают. Анна улыбнулась в ответ, а Василиса зачастила с важным видом. А — Давай-ка, Гаврила, подавай лучше матрюнины пироги. Проголодались мы. И сам присаживайся, разговор у нас к тебе важный есть. Мужчина с пониманием кивнул и растворился в кишащей народом зале, а через несколько мгновений перед Василисой и Анной, словно скатерть, самобранка развернулась. Стол быстро застелили вышитым полотном, поставили жбаны с квасом и пивом, кувшин с медом, три объемистых блюда с пирогами и пирожками и три кубка. Следом появился хозяин, успевший переодеться в чистую парадную рубаху и причесаться. «Угощайтесь! Не обижайте, чем Бог послал!» Угодливо проговорил мужчина. Быстро разлил мед и пододвинул кубки. Василиса не преувеличивала. Пироги действительно оказались в разы лучше кремлевских. Тесто было воздушным, начинка таяла во рту, а мед растекался по языку терпкой, благоухающей массой. «Спасибо, говорила. поблагодарила Анна. — Хотела я тебе задать несколько вопросов. Василиса мне сказала, что Иван Мельников и Варвара Ключница были твоими частыми гостями. Гаврила быстро оглянулся вокруг и, наклонившись к боярыне, зашептал.